Глава седьмая. «Виктория Викторовна, мы приехали», сказал мужчина, который, как оказалось, мой водитель. А я даже имени его не знаю. Вот же. «Да, спасибо, любезный», ответила тихо, но продолжила сидеть в машине, смотря на... дом. И это не просто дом. Это целый современный дворец. Только башенок не хватает. Большое белосерое сероздание с огромными окнами, два этажа. И я даже боюсь представить, какая там квадратура. «Может, вы хотите покурить?» — спрашивает мужчина. А я чуть воздухом не давлюсь, когда мне доходят его слова. «Ты еще, Виктория Викторовна, оказывается, и куришь», — шепчу себе под нос зло. «Вы что-то сказали?» — переспрашивает мужчина взволнованно. «Нет-нет, это я так. Про себя и нет. Спасибо за заботу, но курить я не хочу». Я вышла из машины, чтобы не задерживать и не смущать человека, но самой внутри что-то грызло. Неприятное такое. И эти каблуки еще. Я два часа перерывала весь шкаф, чтобы выбрать удобные вещи и обувь, но, как оказалось, у Вики нет нормальных вещей. Платья, юбки, пиджаки, костюмы, комбинезоны классические и каблуки, каблуки, каблуки, каблуки. Как так жить вообще можно? Даже на природу выехать не в чем. Но самое раздражающее было то, что Юля кружила вокруг меня и читала какие-то дебильные статьи о том, как инопланетяне меняют людей. Потом она рыдала, после успокаивалась и начинала по новой. Не выдержав этого жужжания, я попросила отвезти меня к сестре. Хоть это я запомнила вчера. Надя сказала, что живет в моем старом доме. Значит, все знают, где это. Я постучала по багажнику, чтобы мне его открыли. Но перепуганный мужчина пулей вылетел и начал извиняться бледнее. «Простите, Виктория Викторовна, я сейчас все сам достану и отнесу в дом». «Да у меня что, руки отпадут!» Буркнуло, но водитель уже подходил к калитке, которая резко открылась, являемому ему взору Славика. «Япона-мать! Это же сам Самойлов!» Первая любовь нашей Надюхи, который ее так бессовестно предал. А здесь что выходит? Они вместе. Но самое удивительное, что он смотрел на меня как на привидение на голове колпачок с надписью С днем рождения, а в руках детская дуделка. Вика! прохрипел он, да так удивленно, что мне захотелось пнуть его. Вдох-выдох, Вика. Вдох-выдох. Ну, подумаешь, ты здесь сука редкой породы. Так нужно менять все, пока еще не проснулась. «Привет, Славон!» — улыбнулась. «Зятю?» — надеюсь, получилось искренне. «Пустишь?» «С-Славон!» -с — пропищал мне мужчина. А он раздобрел. Такой пухляш со щеками хомяка. Но, слава богу, не жердяй. Я так понимаю, что меня не ждали, пока люди за сердца не начали хвататься. «Слав, кто там?» проговорила бодро Надя, но как только ее голова высунулась в калитку, она стала не лучше мужа, получается. «Вика?» «Слушайте, давайте мы с вами продолжим называть мое имя уже у вас?» начала раздражаться. «А то как-то напрягает ваше чрезмерное удивление». «Да-да, ты проходи, конечно!» начала суетиться Надя, оттягивая Славика в сторону и пропуская меня с водителем который все это время стоял с таким же выражением лица, как и родственники. Ты губу жуешь? удивленно прошептала Надя, когда я прошла мимо. Жую, блин, да, я жую губу, чтобы нечаянно не гаркнуть ни на кого, – прорычала сестре. А то что-то последнее время желание такое посещает меня все чаще и чаще. Надя побледнела, а Славик напрягся но все пошли по дорожке к дому. А вокруг целый праздник. Куча деток, которые бегают везде. Аниматоры, шары разных размеров и форм, и детские батуты. У кого день рождения? Нервно спрашиваю у Нади. Ну, вообще-то у твоей крестницы. Зло зашипела сестра, а мне так стыдно стало сейчас, что и словами не передать. Хотя кому я говорю? Это Юлет тебя напомнила, да? Нет. Тихо ответила. «Я сама захотела приехать». Добавила почти шепотом, останавливаясь возле большой овальной клумбы, куда заскочил мяч, а какой-то малыш пытается его достать оттуда. «Давай помогу!» проговорила, похватившись. И полезла в цветы за мячом. А когда развернулась, вокруг была тишина. Даже аниматоры замерли, все смотрели на меня и не сводили глаз. «Так!» Протянула я громко. «Я что-то не то сделала? «Викулечка, ты заболела?» — зарыдала в голос Надя, а я прям охренела окончательно. «Фух, дорогая сестра, с чего такие интересные выводы?» Решила как культурный человек начать с диалога. «Вдруг что-то новое узнаю». Но вместо ответа Надька зарыдала еще громче, пугая всех вокруг. Бледный Славик пытается успокоить свою жену. Водитель не знает, куда деть пакеты с игрушками а я стою себе в клумбе с цветами и держу мяч. Картина репина Приплыли, и тут меня кто-то начал дергать за штанину. «Тёть Вик! Ой, прости, просто Вика!» проговорила маленькая Надя. «Вот точь-в-точь, точь, как Надюха. Значит, дочка. Не извиняйся, я же тетя все таки Так, все. мне нужно выпить». Это прогромахал Славик на всю поляну и нервно начал двигаться в сторону дома. «И мне захвати, Слав!» крикнула ему вслед, а то голова так и не прошла еще после вчерашнего. Но кто же знал, что после моих слов этот мужик споткнется, и только то, что он успел ухватиться за какое-то деревце возле дорожки, спасло его от позорного полета лицом по плитке. «Слава!» – завизжала Надя, дергаясь мужа на помощь. «Вика!» – после добавила, уже зло глядя на меня. «Да что, Вика, что я сказала не так?» «Достали уже!» Подняла голову к небу, прикрывая глаза и прошептала. «Эй, ты, зараза круглая, возвращай меня обратно, иначе я за себя не ручаюсь. Я за десять лет материнства научилась в спящем режиме памперсы менять детям и на горшок водить. И поверь, здесь я справлюсь покруче, если ты не вернешь все как было. Тёть Вик, ты с кем разговариваешь?» Опять спросила маленькая Надя. «А ни с кем. Сама с собой». Улыбнулась ей. «Давай лучше пойдем разбирать пакеты, что я привезла. Думаю, за подарки сойдут. Так ты же мне этот праздник вроде как подарила». Удивленно выдала девчушка. «Да?» «Ага. Так мне сказали Анна с Эльзой. «Ага. Значит, и здесь есть холодное сердце». «Хорошо. Эта тема нам знакома». «Ну, так это было только начало». А сейчас мы пойдем проверять уже другие подарки. Согласна? И мы пошли, да так, что даже бедные аниматоры дар речи потеряли. Интересно, тоже ты такая, Виктория Лебедева? А хотя стоп, сегодня заглянула в паспорт и поняла, что я до сих пор здесь Степановна. И по паспорту детей у меня и правда нет. И замужем я не была. И вообще, хрен знает, кто это я. Ну ладно. С этим я разберусь чуть позже, а сейчас дети. Я попросила вынести нам плед, потому как ту гору игрушек и разных развивашек, которые я вчера набрала, на столе не разложишь. И не придумав ничего другого, как просто сесть на землю, я и попросила плед да побольше. Здесь, оказывается, девочки были почти все в больных платьях, и если бы я их усадила на траву, думаю, мама бы были не в восторге. И вот вроде бы ничего страшного не происходит. Мы с Полей достали все игрушки, которые были в пакетах. Всем дали, кто что попросил. Если кто-то хотел одно и то же, договаривались. Уж с этим-то у меня опыта предостаточно. Да и праздники своим деткам я организую всегда сама. И двенадцать детей — это не страшно. Но прожигающие взгляды и нервные дергания взрослых раздражали так, что хотелось рычать. Полька оказалась самой милой малышкой ей сегодня шесть. И она чем-то напоминала мне Ксюшу. Такая же вертлявая говоруха, но вовремя может помолчать, не то что Катя. Макар особо не участвовал в разговоре, но, ухватив деревянный конструктор, уселся за моей спиной и спокойно начал играть. И вроде все хорошо. Оля постоянно обнимает меня и целует в щеку. Дети спрашивают, если им что-то непонятно. Но стоит мне поднять взгляд на аниматоров, и троих мамочек, которые, скорее всего, здесь за старших, как понимаю, что они уже полчаса просто не двигаются, как столбы замерли. Они там хоть дышат? Виктория Викторовна!» Тихо позвал меня мужской голос. А я повернулась и наткнулась на нервного водителя с моим телефоном в руках. «Вам здесь Марина Сергеевна звонит». «Напомните мне, как вас зовут?» Решила все таки спросить, А то уже стыдно называть человека любезный. Николай! прохрипел мужчина. А по отчеству решила подтолкнуть дальше, так как человека, с явно выраженной сединой, называть просто Николай, ну, совсем уже предел. Иванович, почти прошептала в ответ. Фух, ну теперь пойдет. Рубнила под поднос: Николай Иванович, спасибо. И напомните, кто такая Марина Сергеевна? Ваша подруга. Роман Алексеевич, ее муж. Ага, тогда ясно. Вот теперь и правда ясно. Но телефон я забрала, потом как он звонил опять. Спасибо еще раз. Добавила и подняла трубку. Слушаю. Ага, сразу слушаю, Виктория Викторовна. Хохотнул голос Марины. Это хорошо, конечно, но ты не забыла, что у нас сегодня клуб. Ну, для начала привет. Начала я, уже злясь на тон подруги. «А вот теперь можно и поговорить. Что за клуб?» «Вик, ты чего?» — нервно как-то спросила Марина. «Суббота! Наш день! Я детей с Ромкой оставляю! Припоминаешь?» «Если честно, нет!» — ответила параллельно, начиная показывать, как правильно вставить деталь в пазы Полинки. «А ты где вообще?» — спросила удивленно Марина, услышав, наверное, детские голоса. «На дне рождения крестницы!» Какой крестницы? Еще больше удивления послышалось в голосе. Моей, Марин! Моей! Вот же зараза. Красивая милая девочка Поле, дочь моей сестры, припоминаешь? Вик, ты на меня за что-то обиделась? Опять нервные вопросы. Да что же это такое? Нет, я не обиделась, начала отвечать, выдыхая. Но сейчас занята, а насчет вечера позже наберу. Ответила и отбила. Задолбали, блин. Обвела взглядом поляну и поняла, что все так и стоят, как элементы декора. Вы аниматоры? ткнула пальцем на двух героинь небезызвестного мультфильма. Ммм, Как болванчики закивали те. Ну так работаем, товарищи аниматоры! Выдала строго да так вышло, что я сама удивилась. Те даже подпрыгнули на месте и сразу засуетились. Вот суеты не нужно! Решила сразу остановить этот балаган. Ох, и раздражает меня опять все. «Дети играют. Ну так сядьте и поиграйте с ними. А дальше по ситуации. Не мне вам говорить ведь, да?» Мне опять закивали. А я решила все таки сходить в дом за долгожданной жидкостью, а то, словом, что-то не горит желанием появляться здесь. Но меня опять остановили. Тетя Вик, а ты уже уходишь?» спросила Поля. «Нет, родная». Опять остановилась и присела, чтобы ответить. «Я пошла схожу за мамой и папой, а то что-то они задерживаются в доме. А ты поиграешь со мной еще? И такие глазки сделала. Ну, прям моя Катюха теперь. «Эх, это генетика». «Конечно», — успокоила ребенка. «Я что, никогда с тобой не играла?» «Нет», — ответила Поля, пожимая плечами. «А я охренела». «Совсем-совсем никогда». Немного севшим голосом переспросила, на что племяшка только головой отрицательно покачала. Хорошая у тебя тетя Поль! Выдала зло сама себе. Оля, а когда я была здесь последний раз? раз ребенок разговаривает со мной, то и правду выдаст без проблем. Я не знаю. Я тебя здесь не видела ни разу, только когда мы с мамой приезжали к тебе, спокойно ответила Поля, что-то поправляя мне на плече. Мама говорит, что ты. «Больше любишь работать и своих подруг, чем родную семью». «Мама шутит, малыш», — сказала, пытаясь проглотить ком в горле. «Я вас очень люблю, и теперь буду чаще приезжать в гости. Согласна?» «Да», — взвизгнула племяшка, запрыгивая мне на шею с объятиями. Я же только и смогла, что прижать ее покрепче. Но, как и у всех детей, объятия быстро закончились. Обещание получила, и, чмокнув меня в щеку, Оля помчала назад к подружкам играть. А вот мне? Мне бы всыпать этой тети Вики. Да как это сделать, не представляю. Но для начала надо что-то спиртосодержащее. И срочно. «Где же ты, мой милый зять? Где ты прячешься?» Начала напивать себе пот нос, двигаясь в сторону открытой двери. «Думаю, мимо не пройду».